Глава вторая Три месяца спустя С окраин Нью-Хейвена дорога вела на север в сторону Уоттербери, затем на запад по изгибающемуся шоссе Ай-84, до того самого места, где она переходила в автостраду штата Нью-Йорк и после моста через Гудзен, соединявшего Ньюбург и Бекон, пересекалась с шоссе Ай-87 скоростной Нью-Йоркской автострады. Отсюда дорога становилась более прямой. Она стремилась на север, до самых подножий, где слева к ней подступали небольшие лесистые Кацкильские горы. По мере приближения Колбани, движение на трассе в этот пятничный день становилось все оживленнее. посвободнее стало где-то в окрестностях глен fallsс когда все трейлеры и грузовики перевозившие болиды формулы 1 свернули на трассу откинс гкл поток машин подел несмотря на то что последнее время увеличилось число туристов и выезжавших на отдых с семьями с тех пор как джереми логан выехал на своем винтажном лотусе элна С берегов озералей джордж в штате нью-йорк он впервые свернул зону отдыха рядом с дорогой и несмотря на приближение вечера и зависшую чуть выше 60 градусов в температуру остановился там достаточно надолго чтобы опустить вверх своего родстера примечание выше 60 градусов по Френ гейтум примерно пятнадцать с половиной градусов по цельсию конец примечания. Прошло пятнадцать лет с тех пор, как он последний раз отправился в такое путешествие. Но этот заключительный участок по-прежнему оставался его любимым, и Логан исполнился решимости в волю насладиться им с каждым оставленным позади городком и подторрсвль шрунлейк ноорд гуден движение редела а горы вокруг становились все выше словно вырастаясь под земли темные громады высоких пиков одеакского парка взмывали в небеса гордое и непоколебимое облаченные в свои октябрьские зеленовато-коричневые золотисто-красные оттенки и И в сравнении с этими вершинами кацкильские горы мимо которых он проезжал три часа назад казались пигмейскими холмами из за ветрового стекла на него обрушивался поток приятного прохладного воздуха насыщенного с основым духом закатное солнце позолотило лысые вершины более высокий гор а долины и седловины между ними скрытые под густыми хвойными буковыми и березовыми лесами, выглядели еще сумрачные и таинственнее. Одерондакское северное шоссе й87, так назывался этот участок федеральнальной автострады, насколько ему помнилось, изобиловала рубцами и шрамами уплотнительного гудрона и задействовав талику воображения. Он оживил картины того последнего путешествия, когда проезжал здесь. Из стереосистемы тогда доносился приглушенный джаз Джона Колтрейна и Бла Эванса, а рядом с ним на пассажирском кресле сидела его жена Каррен. В приближении этих казалось становившихся все выше и грандиознее гор, вот цветах закатного зала и стремительном наступлении ночи, Присутствовало нечто такое, ведь неизменно совпадавшее с этим последним этапом шестичасовой езды из коннекттикута, отчего его пульс учащался и обострялся вкус к рискованным приключением. Логан никогда не считал себя фанатом отдыха на свежем воздухе, хотя в юдности он неплохо ловил рыбу на искусственную приманку, приученной к рыбалке одним фанатичным пожилым рыболовам и обычно ему удавалось пройти 18 лунок в гольфе, набрав меньше трех десятков очков. Но у него начисто не хватало терпения к таким занятиям как бег трустой или марафонские дистанции. подобная деятельность казалась парализующая тупой. ему сразу представлялось белка, без конца бегающая в пресловутом колесе. Но в первые годы его женитьбы, в один из длинных за счет праздничного дня уикэндов, другая пара, одни то же как он работали в ейском университете старшими преподавателями и заодно являлись членами ополлаческого горного клуба, уговорила его и К подняться с ними на вершину горы Уайтфейс вдерондаке, к северу от Лейк-Плесида. Логан признал с оговорками, что только тогда испытал удовольствие от активного отдыха. Горный туризм мог быть на редкость увлекательным. Выбор маршрута, нахождение нужных троп по меткам, наслаждение красотами меняющегося микроклимата по мере подъема, преодоление по-настоящему крутых участков и... В итоге прорыв и выход из лесного пояса из вилистых скальных нагромождений на саму вершину. Оттуда открывались поистине замечательные виды, но само покорение вершины дарило невыразимое вознаграждение. Нет, это не совсем верно. В ведь завоевать или даже покорить горы невозможно, Скорее, это похоже на достижение некоего согласия, взаимопонимания с ними. Такого никогда не испытаешь на беговой дорожке. После восхождения на Уайтфейс они с женой возвращались в Адирондак вновь и вновь несколько лет подряд, став скромными покорителями вершин Алгонкин, Каскейд, Портер, Джаэнд. И, разумеется, вершины Мэрси высотой в одну шестьсот29 метров самой высокой горы штата нью-йорк. Позднее однако, их карьеры, его преподавательское, а ее виолончельная стали отнимать у них все больше времени. И все свои отпуска они путешествовали за границей, углубляя его научные исследования или проводили неделю на Тенглвудском музыкальном фестивале, где играла Карен, и в результате трехдневные выходные среди Андерандагских гор остались далеко позади, так же как убегавшее сейчас назад Северное шоссе в зеркале заднего вида его родстера. В Андервуде он свернул с федеральной трассы на Нью-Йоркскую и и поехал по этой дороге, проложенной среди густых лесов, мимо бурных водных потоков, низвергающихся в каменистые ущелья. Он проехал по долине Кин-Велли и через сам город Кин, после чего направился прямо на запад к Лейк-Плесиду и далее к поселку на берегах озера Саранак. Эти туристические базы немного разрослись со времен его последнего приезда и на их окраинах стали заметнее следы, оставленные в лесах человеком, но эти перемены были едва уловимы, и он продолжал предаваться неотразимым воспоминаниям о последних путешествиях по здешним лесам. «Знаешь, Кит, все сохранилось почти таким же», сказал он, проезжая по заповедному парку, «таким же, как в нашем последнем путешествии». когда мы с тобой забрались на Скайлайт и едва не заблудились в тумане. Зачастую он невольно ловил себя на том, что разговаривает с Кит, умерший от рака, вот уже больше пяти лет назад. Естественно, он поступал так только в одиночестве, однако его разговор был менее односторонним, чем можно было ожидать. Возле поселка на озере Саранак он свернул налево, туда в направлении озера Таппор, вела трасса 3. Навстречу ему попалась лишь одна случайная машина, мигнувшая фарами в сыром лесном воздухе. Логан еще не бывал в этой части парка, и, учитывая сгустившиеся сумерки, сбросил скорость. примерно миль через пять его фары высветили справа большие открытые ворота прорезавшие густой хвойный лес Ни на воротах не рядом с ними он не заметил никакого указателя только большую металлическую эмблему кучевые облака отражавшиеся в волнистой озерной синеве Лкон заехал в них в Преодолел футов 200 ухабистой, изрытой колеями грунтовой дороги и внезапно лес расступился, освободив место большому открытому всем ветрам трехэтажному зданию из темно-коричневых бревен и группа отесанных камней. Построенное в стиле швейцарских шале, оно темнело под массивной трехскатной крышей из кровельной дранки, а его тесно расположенные дымоходы тянулись вдоль конька почти до самых свесов. Второй и менее высокий третий этажи опоясывали балконы с плетенными перилами, и за рядом больших окон с красными рамами, гостеприимно и маняще, горело множество ламп и каминов. Сюда, в эти самые облачные воды, Логан и ехал. Но этот пансионат не всегда был известен под таким названием. 60 лет назад он назывался «Домом дождевой тени» и входил в число знаменитых больших резиденций, построенных богачами в конце XIX века на девственных озерных берегах в северной части штата Нью-Йорк и Новой Англии в качестве летних вилл. И «Дом дождевой тени» с его типичным для Адирондака сельским архитектурным стилем и огромной лодочной станцией, расположенной на берегу одноименного озера, считался самым знаменитым и роскошным. Однако все это изменилось с 1954 года. С тех пор знаменитой резиденции предстояло служить не более чем обширным пансионатом летнего отдыха, для богатейших семей Манхэттена, и Логан притащился из самого своего коннектикута, чтобы воспользоваться всеми преимуществами нового назначения. Проехав по дуговой подъездной аллее перед этим особняком, он оставил машину на парковке, вылез из салона, поднялся по ступеням, изрядно стертым и невероятно широким, и, пройдя мимо рядов фирменных белых кресел, Адерон Дака оказался в вестибюле. Там царила теплая и гостеприимная атмосфера, усиленная приглушенным светом, мягкими золотистыми красками мебели и слегка дымным ароматом горящих в камине поленьев. Глядя на отлично сохранившуюся, почти музейную, обстановку, Логан испытал странно приятное ощущение мухи, нырнушей в янтарь. Прямо перед ним поблескивала стойка администрации из дерева коричного оттенка, проглядывавшего похожа из-под пяти слоев лакировки. При его приближении женщина средних лет подняла голову и улыбнулась. « Я джереми Логан, сообщил он ей, хочу зарегистрироваться. минутку женщина взглянула на планшетный компьютер скрытый в недрах стола словно его как некая анахронизм следовало спрятать так есть доктор логан вы пробудете у нас 6 недель верно отлично она продолжила изучение каких-то компьютерных записей доктор джереми Лган уточнила она, и внезапно в ее глазах мелькнуло искра узнавание быстро подавленное. Но тут сказано: историк Да, историк помимо прочего. Нерешительно помедлив, женщина кивнула и вновь уставилась на экран монитора. Насколько я понимаю, вам отвели хижину Томасса Кула. примечание Томас Коул, 1801 1848 годы известный американский художник пейжист основатель школы реки гудзон одной из наиболее влиятельных школ живописи сша 19 века конец примечания забронировал сам мистер хатс хон этот коттедж обычно отводит музыкантам или художникомм а писатели и ученые Всегда занимали номера здесь в главном здании. Я не забуду поблагодарить его. Ваш домик находится сразу за лодочной станцией. Не больше двух минут ходу, я сразу покажу вам его, а потом вы сможете поставить свою машину на соответствующем участке и перенести свои вещи. Благодарю, Вы очень любезны. верннувшись она открыла застекленный шкафчик и сняла большой ключ с одного из нескольких дюжин латунных крючков. Старательно заперев шкаф с ключами и, выдя из-за стойки, она вновь одарила его дежурной улыбкой, опять вывела из главного здания и провела по плотно утрамбованной дорожке к ближайшей лесной тропе, освещенный двумя рядами фонарей в стекле, похожим на стекло Тфони. Примечание Луис Комфор Тфонни 1848 1933 годы. знаменитый американский дизайнер, известный своим особым стилем стеклянных элементов интерьера. Кон примечания Сосновый аромат. был почти всепоглощающим. Примерно через каждые двадцать шагов от основной тропы ответвлялись боковые тропинки, ведущие то направо, то налево с соответствующими резными указательными столбиками. Альберт Бирштадт, Томас Моран, Уильям Харт. Примечание. Перечислены знаменитые американские художники, ходившие в школу реки Гудзон конец примечания Вскоре дежурный администратор свернула на последнюю трубку надпись на столбике, возле которой гласила Томас Коул. Там чуть в глубине полускрытый деревьями виднелся двухэтажный коттедж в миссионерском стиле с очаровательной отделкой, однако очевидно современной постройки. со шкуренным бревенчатым фасадом и фундаментом из обломков гранитных валунов. Женщина вручила ему ключ. Уверно, что в коттедже вы найдете все, что вам может понадобиться, сказала она и глянула на часы. Уже почти восемь вечера ухня закрывается в 9 часов, поэтому вам, вероятно, лучше заселиться побыстрее. благодарю вас ответил логан она улыбнулась и удалилась обратно по тропе О оценивв весомость ключа Лган поднялся на крыльцо, открыл входную дверь и зашел в дом щелкнув выключателем при входе он включил свет и быстро оценил обстановку дощатый пол с широкими половицами старинные ковры и современный рабочий столик с вращающимся креслом встроенная книжные стенки и шкафы из красного дерева огромный камин из природного камня и отдельно винтовая лестница поднимающаяся в спальню за открытой дверью в дальней стене комнаты он заметил кухню оборудованную плитой микроволновкой и винным холодильником угождая художественному вкусу обстановка однако весьма функционально сочетала в себе старину и современность оглядываясь вокруг логган издал медленный удовлетворенный вздох знаешь кит сказал он обращаясь к жене по-моему это именно то что нужно и я предоставлен самому себе на целых шесть недель Если я не смогу закончить мой опус здесь, то полагаю уже никогда его не закончу. Затем, оставив свет включенным, он покинул коттедж, чтобы забрать багаж.